Я всё хочу узнать, и всё успеть хочу. И мой словарь совсем не знает слова «нет». Я двери подберу к огромному ключу, Лежащему в моей ладони много лет. По всем земным путям, воздушным и морским, Подземным и иным, пройти бы мне хоть раз, Оставшись среди людей смиренным и мирским, Увидеть весь огонь их миллиардов глаз, Нектаром из живых и мёртвых языков. Мне память напоить, Чтоб не кончался он. Сменить сто пар сапог И сотню рюкзаков. Идти всегда вперёд И путать с явью сон. И стольких полюбить И сердцем, и душой. Услышать и сказать Хоть пару добрых слов. Пусть мир вокруг меня Становится большой, И пусть песок в часах Не сыплется на зло, Поэтому, мой друг, мне страшно умереть. Задуманное мной успеется, скажи. И страшно мне прошла на четверть или треть шагами в темноту отмеренная жизнь. И страшно не успеть прожить ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть узнать и сделать много дел. Я всё хочу узнать и всё успеть хочу. Тогда и же никогда мне не познать предел.